12.9. Исключительно. «Золотое сердце России мерно бьется в груди моей», — писал Гумилев с фронта. Когда он возвращается в отпуск, Петербург уже носит другое название, теперь это Петроград. Бург — немецкий корень, Россия воюет с Германией, русские заменяют его наград то есть город, Петроград. Когда я поеду в Петербург, если мне когда-нибудь удастся туда выбраться, я полечу турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле. Прямые рейсы отменили. Когда самолеты аэрофлота еще совершали рейсы из Италии в Петербург, по прибытии из динамиков звучало «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, город-герой Ленинград». Петроградом город назывался 10 лет. После смерти Ленина в 1924 году он стал Ленинградом. А во время Второй мировой войны Ленинград 900 дней находился в фашистской блокаде. Все годы существовала сеть громкоговорителей, они отчасти сохранились, установленных в центре города и передававших музыку, а в случае необходимости — информацию. Во время блокады Ленинграда из этих динамиков регулярно доносился звук метронома. Благодаря ему ленинградцы понимали, что город не сдается. Золотое сердце города билось в груди Ленинграда. Впервые мне рассказали об этом в музее Ахматовой на Фонтанке. Осенью 1941 года Анна Ахматова незадолго до эвакуации выступила по радио. Вся жизнь моя. Связано с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием. И я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Музей Ахматовой на Фонтанке. Интересно, увижу ли я его еще когда-нибудь? Вы можете спросить, почему ты не уверен, что увидишь его? Не знаю. Когда я собираюсь в Россию, всегда наступает такой момент, когда я уже точно понимаю, что еду, и это кажется мне невероятным. Весь этот год кажется мне чем-то совершенно невероятным, наиневероятнейшим, если можно так выразиться. И даже если нельзя, все равно скажу — наиневероятнейшим. Между тем, пока я ждал визу, Я прочитал, что в 1916 году у Гумилева начался роман с красавицей Ларисой Рейснер, дальней родственницей полководца Кутузова, разбившего армию Наполеона, будущей революционеркой и одним из вероятных прототипов Лары в романе Пастернака «Доктор Живаго». Она влюбилась в Гумилева до беспамятства, и, как пишет Черненькова, Признавалась, что позволила ему сделать с ней все. Позднее Рейснер расскажет, что Гумилев предложил ей выйти за него замуж, но она сказала, что любит Ахматову и очень не хочет сделать ей неприятное. Гумилев, по словам Рейснер, ответил: К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность.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 Это после того-то, что было у Ларисы с ее мужем. Девушка поразилась благородству Ахматовой, а та просто ничего не знала об их романе. Теперь поняла, что перед ней еще одна жертва арабского темперамента Гумилева, которая считает себя его невестой. Знала бы она, сколько у него было невест.